Американский генерал армии Першинг Джон Джозеф. Годы жизни. 13 сентября 1860-15 июля 1948 года. Джон Першинг родился 13 сентября 1860 года в линн каунти Миссури, в семье торговца. Семья Першинга была очень бедной, поэтому, окончив школу, он работал помощником учителя, чтобы собрать деньги на продолжение образования. Затем Першинг поступил в военную академию Вестпойнт, которую окончил в 1886 году со средними успехами на курсе, хотя и имел опыт преподавательской работы. Из академии он вышел в чине капитана. Затем в 1891-1995 годах Першинг работал в университете в Небраске. Он занимал профессорскую должность на кафедре военных наук и получил степень доктора права. Прозвище «Черный Джек у Першинга появилось во время американо испанской войны. Он получил назначение в 10-й кавалерийский полк, в котором служило много темнокожих солдат. Полк Першинга проявил беспримерное мужество во время Кубинской кампании. Першинг и его чернокожие солдаты хорошо сражались в Альканей и на Кэтлхилл, и тогда на капитана впервые обратил внимание президент Теодор Рузвельт. Новым местом службы в 1899 году для него стали Филиппины. Першинг имел замечательное тактическое и политическое чутье. Благодаря этому он смог усмирить повстанцев Моро из Минданао, разработав специальную тактику борьбы с повстанцами. Затем он сменил службу на Филиппинах на обязанности военного атташе в Японии и наблюдателя во время русско-японской войны 1904-1905 годов. В 1906 году Першинг снова оказался на Филиппинах, получив назначение на должность губернатора. Безупречные службы и достигнутые успехи позволили капитану Першингу перешагнуть сразу несколько ступенек служебной лестницы. По распоряжению Теодора Рузвельта, он был произведен из капитанов сразу в бригадные генералы. В 1916 году Першинга назначили командовать экспедицией в Мексике, чтобы выследить и поймать Панчо Вилью, главу мексиканских повстанцев. Першинг нанес мятежникам несколько крупных поражений, и, хотя не смог уничтожить Вилью и его группу, но сорвал все их дальнейшие планы. Во время этой экспедиции. Першинг впервые применил в военных целях автомобили и аэропланы. Этот опыт породил у Першинга план использования в армии нового вооружения. Его целью стало превращение американской армии из конной в моторизованную. В мае 1917 года Джон Першинг получил назначение на пост командующего американскими экспедиционными силами в Европе и 23 июня прибыл во Францию. Прибыв к новому месту назначения, Першинг сразу же определил статус американской армии. Ссылаясь на указания президента Вильсона, он потребовал от союзников не привлекать американский корпус к боевым действиям до прибытия полного состава всех подразделений. Кроме того, он выступал против слияния его частей с частями союзников, а хотел действовать самостоятельно на отдельных участках фронта сколько ни пытались уговорить его изменить это решение, Першинг всегда отвечал «От меня ничего не добьетесь». Экстремальная ситуация только один раз заставила Першинга отступить от своих правил, когда он прислал подкрепление французам во время немецкого наступления весной 1918 года. Но как только положение союзников стабилизировалось, он снова отвел свои войска. Летом численность американского контингента Достигла миллиона человек. Не желая быть втянутым в позиционную войну, Першинг решил применить наступательную тактику, чтобы сделать военные действия маневренными. Первая атака американской армии в этой войне произошла в середине сентября 1918 года в районе Ценмиеля. Следующая битва произошла в районе Маасарагон, которая стала последней. Результатом ее стало заключение перемирия 11 ноября 1918 года. Першинг со своей американской армией поздно вступил в войну, но многого добился. Его армия составляла всего 10% всех сил союзников, но немецкое командование вынуждено было использовать более четверти всех своих сил, чтобы остановить наступление американцев в конце войны. Першинг проявил замечательную способность командовать своей миллионной армией и одновременно противостоять нажиму союзников. Для него были характерны большое мужество и тактическая жесткость. Он не только успешно руководил боевыми действиями своих войск, но и сумел реорганизовать работу штаба, создав четыре штабных подразделения, отвечающих за самостоятельный участок. Административное, разведывательное, оперативное, а также по коммуникациям и снабжению. Эта система существует в армии США и сегодня. Начав войну в 1917 году, Першинг получил чин генерал Майора, а затем в том же году был произведен в звании полного генерала. По возвращении в США он получил чин генерала армии, чего прежде был удостоен лишь Джордж Вашингтон. С 1921 года Джон Першинг занимал должность начальника штаба армии. Благодаря его усилиям американская армия стала превращаться из армии конных соединений в армию, оснащенную всеми видами современной техники. На этом посту Першинг оставался до своей отставки в 1924 году. Находясь в отставке, Джон Першинг возглавил комиссию по военным памятникам и писал мемуары. Першинг не мог участвовать в сражениях Второй мировой войны и по возрасту, и по состоянию здоровья. С 1941 года он находился в госпитале из-за тяжелой болезни. Но своей деятельностью он внес существенный вклад в организацию и развитие американской армии, которой предстояло участвовать во Второй мировой войне. Джон Першинг дожил до полной победы войск союзников над Германией и Японией. Он скончался в госпитале 15 июля 1948 года.